Глава восьмая. Через несколько часов после того, как Бен вышел из дома, он снова очутился на том же углу. Сегодня он проходил там уже дважды. Было поздно. Бен не знал, когда в последний раз он бодрствовал в это время суток. Но все же выйти из дома через окно на третьем этаже глубокой ночью, спуститься по фасаду и убежать дворами, оглядываясь в панике, такое вытворять ему тоже нечасто доводилось. Так что бодрствование было, видимо, самой маленькой проблемой. Когда он закончил читать первую главу этой странной, недавно купленной книги, у него было всего несколько секунд, чтобы решить, верит ли он в то, что все прочитанные слова действительно обращены именно к нему. Каждый рациональный атом его тела пытался взбунтоваться против этой мысли. Здесь есть какой-то трюк, очевидно же. Кто-то пытается его разыграть. Но книга точно знала, что он делает на каждом этапе чтения. И слова про того человека, которого он видел в окно, когда выглянул, убедили его, что хотя бы в этот раз стоит прислушаться к внутреннему голосу. Внутренний голос говорил ему, что странные слова могут сбываться. Более того, иногда на них имеет смысл полагаться. Когда он высунулся из окна, он понял, насколько хрупка его рациональность. Он должен понять, что здесь происходит. Понятно, что есть более логичное объяснение. Наверное, можно придумать что-нибудь лучше, чем просто поверить, что эта книга написана специально для того, чтобы давать ему советы, как сбегать от таинственных личностей, которые ищут бутылки виски. Но все это он сделает уже тогда, когда доберется до цели. И когда окажется подальше отсюда, так безопаснее. Он слонялся по пустеющим улицам и думал, что же делать. В рюкзачке, который он взял с собой, болтались бутылка виски и книга. Непонятно, какая из этих двух вещей была более загадочной. Что такого есть в этой бутылке, что заставляет людей следить за ним и взламывать дверь в его квартиру глухой ночью? Надо набраться смелости, открыть эту книгу и начать ее читать. Наконец он просто сел на тротуар, сбросил рюкзак и быстрым движением расстегнул молнию. Он задумался, что вынуть в первую очередь. Книга сейчас казалась ему страшнее бутылки, он не хотел открывать ее без серьезной на то причины. Он повертел в руках бутылку, рассмотрел ее. Бутылка, на первый взгляд, была совершенно обыкновенная, со стандартными наклейками. Название, выдержка и прочие прозаические данные. Никаких дизайнерских изысков, ничего особенного, кроме кружка в верхней части, который изображал печать. При более пристальном рассмотрении оказалось, что бутылка не запечатана. То есть она была закрыта, но крышку, очевидно, когда-то раньше уже отвинчивали. Кто-то уже открывал эту бутылку, но, насколько Бен мог увидеть, не пил из нее. Бен вытащил пробку и понюхал виски. Запах был сильным, с четкой спиртовой составляющей, с тонким ароматом, который напомнил ему запах неостывшей залы в костре, как жгут на Лагба-Омер. Такое слышится, когда костер вот-вот потухнет. Примечание на религиозный праздник Лагба-Омер отмечается весной, примерно через три недели после окончания Песаха. Традиционно жгут костры. По тротуару на другой стороне улицы прошла парочка, и какая-то часть мозга предупредила его. Человек, который ночью сидит на тротуаре и нюхает бутылку виски, выглядит довольно подозрительно. Он быстро закрыл пробку и посмотрел на маленькую белую наклейку на горлышке бутылки. «Обогащено в пабе неустойка Было написано на ней маленькими буквами. Рядом с буквами проступали бледные следы печати. Тонкие черные линии заходили из-за пределы наклейки и запачкали горлышко бутылки, как будто кто-то хотел доказать, что печать поставили после того, как прилепили наклейку. Он убрал бутылку обратно в рюкзак и задумался, не достать ли книгу. В конце концов решил не доставать. Он не будет открывать книгу, если это не обязательно. Он попробует справиться сам, при помощи логики, ума и смекалки. Можно придумать много красивых объяснений, хотя на самом деле им двигало ощущение легкого ужаса от происходящего, пока не поймет, что за этим стоит. Для начала не мешало бы узнать, где находится этот пап. Неустойка. Поначалу он хотел добраться до места, где можно посидеть в интернете и погуглить этот бар или полистать телефонную книгу. Но, к его изумлению, когда он задал простой вопрос прохожему на улице, то тут же получил всю необходимую информацию. В сущности, кто еще мог ходить по улице в такое время с легкой пьяной улыбкой, как не те, кто знает подобные места? Он остановил первого же пропавшегося прохожего, которого встретил и который не выглядел как нищий или извращенец, либо и то, и другое, и спросил его, знает ли он место под названием «Неустойка». Ему ответили, мол, прямо на третьем повороте направо, А там спросить, потому что это там недалеко. Когда он спросил там, его провели по еще нескольким улицам и поворотам, и, наконец, он оказался в тихом, совершенно вымершем переулке. Попытавшись вернуться на более оживленную улицу, ну, по крайней мере, относительно, он вышел в переулок с односторонним движением и увидел маленькую вывеску «Неустойка». В общем, через 50 с чем-то минут поисков Бен, наконец, нашел то, что искал. Он толкнул тяжелую входную дверь. Даже в столь поздний час тут еще были посетители. Одиночки, пары, троицы. Спорили о чем-то, выпивали. Они уже явно достаточно нагрузились, чтобы социальные предписания не мешали им говорить все, что хочется. Но были еще недостаточно пьяны, чтобы утратить нить разговора. Двое мужчин, поджав губы, сидели возле узкой барной стойки. За ней стояла девушка с короткими волосами и протирала винный бокал круговыми движениями. Она посмотрела на Бена и сказала, «Кухня уже закрыта». Он поднял руку, мол, не страшно, и постарался вспомнить, откуда ему знакомо ее лицо. Может, он ее где-то видел. Или любая девушка, которая нравится ему внешне, обманчиво кажется ему знакомой. Он подошел к бару, немного наклонился к ней, постарался придать себе уверенный вид и сказал, «Мне нужно поговорить с хозяином заведения». «Ее сейчас нет», — ответила барменша, продолжая протирать уже сухой стакан. «Может, я могу ей что-нибудь передать? А когда она должна прийти?» «Не знаю. Может, прийти в любой момент, а может, только завтра утром. Она приходит и уходит когда угодно, передо мной не отчитывается». «Я... я думаю, что подожду ее». «Хорошо», — сказала барманша. «Но если она не вернется до того, как последний клиент уйдет, боюсь, что мне придется запереть бар. Я не смогу оставить вас здесь до утра. Если она не придет до того, как все уйдут, я тоже уйду и вернусь завтра». Она поставила стакан, взяла другой. «Это так срочно?» «Видимо, да». «Видимо?» «Да, это срочно. Очень». Она пожала плечами. «Садитесь где хотите. Выпейте чего-нибудь». «Воды», — ответил он. Он сел в уголке и попытался устроиться поудобнее. Играла незнакомая ему песня знаменитых ливерпульцев. Барменша положила на стол перед ним салфетку, а на нее поставила стакан с холодной водой. «Спасибо», — сказал он, понимая, что как раз сейчас было бы к месту добавить остроумные полпредложения. Но вместо этого просто кивнул. Даже в обычных обстоятельствах он недостаточно быстро соображал, чтобы быть остроумным и галантным. При всем том, что с ним происходит сегодня ночью, требовать от себя галантности и остроумия было бы слишком, и он решил даже не затевать разговора. Взял стакан, отпил из него несколько больших глотков, чтобы вернуть себе душевное равновесие. Если бы он был настоящим мужиком, то уже за барной стойкой завязал бы с ней разговор. Он увидел, как она уходит, и тихо вздохнул. Довольно было пары секунд, чтобы понять, для него она опасна. Что-то ощущалось в легкости ее шагов, в том, как она качала головой в такт музыки. Она была из тех девушек, которые рядом с тобой ведут себя с такой наглой естественностью, что ты думаешь, все будет так легко и просто и что войти в ее жизнь тоже просто. И только потом ты понимаешь, что это обманчивое легкомыслие, не более чем ловушка, намазанная медом, которая одновременно притягивает тебя и защищает ее. Знает он таких. Смешливых, клевых, умных девушек, которые возвращают тебе веру в женский пол. Ты только потом понимаешь, что все правила, границы и определения, кто кому подходит, а кто кому нет, никто не отменял. В жизни Бена было не так уж много романтики. Те любовные чувства, которые он изредка испытывал, были односторонними. Почти всю молодость он провел в размышлениях о фактах, которые не были научно обоснованы, но казались почти аксиомами. Например, чем недоступнее девушка, тем она красивее. И наоборот, самые потрясающие девушки становятся скучными в тот момент, когда соизволят заговорить с тобой. Он считал это сперва мужской трагедией, потом женской трагедией, а в конце концов просто счел это заблуждением. Он всегда чувствовал, что упустил свою первую любовь, ту девушку, которая была достаточно милой и дружелюбной, чтобы подарить ему ложную надежду, но в то же время достаточно легкомысленной и неуловимой, чтобы соблюдать безопасное расстояние и даже не дать ему возможности потерпеть неудачу в попытках добиться ее взаимности. Кстати, одна из девушек-дизайнеров в редакции действительно обратила на него внимание. Но не так, как он бы хотел. Он случайно подслушал разговор, в котором речь зашла о нем. Они шептались, смеялись, в какой-то момент произнесли слово «лузер». Он должен был вмешаться и сказать ей что-нибудь, это очевидно. Но после этого события ответную речь он продумывал только частями и всегда, вечерами, обычно в душе. Он стоял под струями воды и про себя выговаривал ей уверенно и красноречиво. «Я лузер. Правда? Хоккей. Может быть. Верно. И что теперь? Все лузеры. Все. Всякое существо, которое живет и в конце концов умирает, по определению лузер. Вот мы живем, реагируем на то, что происходит вокруг, как будто у нас есть выбор и все время чего-то хотим. Все время нам что-то нужно». Воздух, еда, объятия, чувство принадлежности, правда, время. Все наше естество – это голод, нужда, нехватка. Бывает ли большее лузерство? Ведь и никто не ходит по свету как победитель, никто не приспосабливает действительность для себя и не движется к вечности». Он произносил эту речь, стоя под горячими струями, с воодушевлением намыливаясь. «И даже если у нас бывают моменты, когда мы чуть меньше иллюзоры, втолковал он ей, – «если есть такие озарения, они случаются тогда, когда мы позволяем себе сделать кому-нибудь подарок. Когда сам факт, что мы отдаем частичку себя, говорит, что мы способны давать, а значит, обладаем определенной силой. В это мгновение мы не так жалки, не так голодны. Вот сейчас у тебя была возможность облагодетельствовать меня». Подарите доверие, эмпатию, внимание, заинтересованность. Долю секунды, которая тебе ничего бы не стоила. И это шанс ты тоже упустила. Так кто же тут лузер? Кто, а? На этом месте он закрывал кран и выходил из ванной. Он вздохнул. Он все еще не превратился из мальчика в мужчину. Нигде он не мог найти подробного списка признаков маскулинности, но воображаемые дискуссии в ванной уж точно не входят в этот список. Нет сомнения, он много чего упустил. Он вынул бутылку виски из рюкзака и поставил ее на стол. «Когда-нибудь нужно начинать. Это то, что пьют серьезные люди. Холодную воду?» Ну, в самом деле. Он увидел, как барменша снова с удивлением посмотрела на него из-за барной стойки. «Немного неприятно сидеть в баре с бутылкой виски, которую ты принес из дома». «Ну а что?» – возмутился он. «А что? Нельзя! Запрещено законом». «Вот он открывает бутылку. Если захочет, он даже выпьет прямо здесь. Можно даже и без стакана». Он посмотрит на барменш обворожительным взглядом, полным силы, без страха. Поднимет бутылку, как будто желая произнести тост, и сделает несколько больших глотков, не отводя глаз. И только после этого поставит бутылку на стол. «Боже мой, властелин петах тиквы! Что это за дерьмо с ацетоном?» Жидкость обожгла ему язык и заполнила всю полость рта, включая промежутки между зубами, И он ощутил, что еще мгновение, и этот вкус повиснет у него на язычке в горле. Какой-то кислотный гремлин. Примечание гремлины. Мифологические существа-вредители, популяризованные английским писателем Робертом Далем. Он инстинктивно сглотнул, но стало только хуже. Этот пожар проник глубже, а янтарную лаву прибило к стенкам бедного горла. Да, он никогда не пил виски. Это был слишком большой глоток. Видимо, для него сей час любой глоток был бы слишком велик. Глаза заслезились. Он почувствовал, что жидкость сжет его, стекая по горлу до самого желудка. Хотя он был уверен, что внутри желудка не может быть нервных окончаний. Затяжной кашель отчаянный какого утопающего, который пытается поймать ртом воздух, вырвался из его горла и унес все остатки его недолговечной иллюзорной маскулинности. Все, кто был в пабе, замолчали и посмотрели на него. Он все кашлял и прерывисто дышал, пока его пожирали по меньшей мере десятки пар глаз, и он буквально слышал, как они думали про себя. «Может, встать и помочь ему?» Пока он не задохнулся, тут у всех на глазах. Он поднял руку, чтобы все перестали на него смотреть. «Все нормально?» Он подавился. «Просто не в то горло. Я слишком рано... Я пытался сказать слово, пока пью. Все в порядке?» Они вернулись к своим разговорам, а он ощущал, как раздраженное горло постепенно успокаивается. Только барменша все еще стояла и смотрела на него с легкой улыбкой, которую безуспешно пыталась скрыть. Наконец она подошла к нему и тихо спросила, «Принести еще воды?» Он кивнул, стараясь не смотреть ей в глаза. «Клево», — сказала она, — «и скажите мне, если захотите чего-нибудь покрепче». «Может, мы найдем какой-нибудь напиток, который вам понравится? По крайней мере, больше, чем этот». И удалилась. Через час открылась дверь и вошла хозяйка заведения. В неустойке оставались только шесть человек. Бен Барменша, человек у бара, пребывающий в тихом отчаянии, и голосистая троица. Эти сидели за столиком и все еще пытались болтать. Женщина, появившаяся в дверном проеме, выглядела совсем не так, будто она имеет отношение к этому заведению. На голове неподвижные крупные седые локоны, явно уложенные с большим количеством спрея. Верхнюю часть тела облегала коричневая шерстяная жилетка, совсем не по сезону. Юбка из толстой ткани, тоже коричневая, длиной до середины икры. Одной рукой она открыла дверь, а другой втащила за собой старую ярко-голубую сумку-тележку, из которой выглядывал розовый полиэтиленовый пакетик, как будто медуза, собирающаяся в панике удрать Тяжелые ботинки и потертая поясная сумка завершали образ. Стоя у двери, она оглядела помещение и пошла вдоль барной стойки, волоча за собой сумку-тележку. Когда она поравнялась с барменшей... Та, перегнувшись через стойку, прошептала ей на ухо несколько слов и показала на Бена. Пожилая хозяйка заведения посмотрела на него, с легким стуком поставила свою тележку и подошла к нему. «Вы ждете меня?» – спросила она. «Да», – ответил Бен. «Очень рад познакомиться, госпожа». «Вентер», – ответила она. «Уже поздно, молодой человек. Что вам нужно?» «Мне нужно поговорить с вами о Хаиме Вольфе». Попытка оказалась успешной. Брови мадам Вентер поднялись на миллиметр или два. Она посмотрела на него, потом развернулась и огляделась, кто остался в пабе. Наконец, снова посмотрела на него и спросила, «Откуда вы знаете Хаима Вольфа?» «Я иногда навещал его. Сегодня получил кое-что в наследство от него». «Что же?» бутылку виски». Мадам Вентер устремила на него оценивающий взгляд, прикинула, сколько правды может содержаться в его словах и сказала «Ладно, но не здесь, наверху. Идите за мной». Она вернулась к своей тележке. «Как дела, народ?» спросила у троицы за столиком. «Не допили еще? Мы сворачиваемся. Идите домой, завтра в школу». «Бабушка, мы уже давно не в школе», — сказал один из них. «Бабушкой будешь называть свою маму», — ответила ему Вентер. «А если ты дурак, то уроки у тебя каждый день. Ладно, давайте, и хорош мучить оснат, ей тоже надо баньки. Закругляйтесь потихоньку». Она взяла сумку-тележку и подтащилась дальше вдоль барной стойки. Махнула Бену, чтобы шел за ней. Проходя мимо последнего клиента, который остался в Побиана, кивнула ему и сказала. «Иди домой, Миха. Жена уже ждет тебя, будет снова звонить. А этого я не хочу, спасибо. Давай последний глоток, глубокий вдох и домой». Миха не потрудился даже допить. Он сполз со стула, медленно застегнул пуговицу на рубашке и молча вышел. «Спокойной ночи, Аснат» помахала госпожа Вентер, дойдя до конца барной стойки. «Закроешь тут все, ладно?» «Естественно», — сказал Аснат. «Спокойной ночи». Когда Вентер и Бен дошли до конца стойки, она устала волоча ноги, а он, нарочно отставая, мадам открыла дверь, за которой обнаружилась лестница. «Сейчас все это здание принадлежит мне», — сказала она Бену и зажгла свет. Снизу, пап, на втором этаже моя квартира и квартира оснат. На третьем сейчас никто не живет. Еще несколько лет назад там жил Вольф, но сейчас все заперто. Поможете мне с тележкой?» Они медленно поднимались по лестнице. Здание было старое, лестница выглядела соответствующе, но все было чисто и проветрено. Когда они поднялись на второй этаж, мадам Вентер вытащила из кармана жилетки большую связку ключей и за секунду до того, как свет автоматически отключился, вставила ключ в замочную скважину. Бен еще успел увидеть на двери напротив табличку с выцветшим рисунком. Снупи лежит на крыше красной будки и надпись «Оснат». В гостиной у мадам Вентер все было именно так, как Бен и ожидал как, собственно, и должна выглядеть гостиная у такой женщины. Большой пестрый диван, книжные полки во всю стену. На стене напротив дивана фотография мужчины с потухшим взглядом в ковбойской шляпе. На комоде черно-белая фотография какого-то человека и ваза с цветами. Бен не понял, настоящие они или искусственные. В люстре горят всего несколько лампочек. Мадам Вентер указала ему на диван сумку терешку она поставила в углу гостиной, а сама пошла, должно быть, на кухню. Бен послушно уселся на диван, положив рюкзак на полу рядышком. Она вернулась с пачкой печенья и стаканом воды. «Подождите тут минутку», — сказала она и исчезла в темном коридоре. Бен осмотрел гостиную. «Здесь не было ни телевизора, ни радио». У дивана стоял низкий шкафчик из темного дерева, на нем несколько фотографий, на этот раз цветных. Бен с интересом рассмотрел их, людей на них не было, только разные виды, типичные места для хорошего отпуска. Мадам Вентер вернулась, одетая в халат и шерстяные домашние тапочки, и села в кресло у дивана. «Вы даже не притронулись к печенью», — заметила она. «Я не голоден», — ответил Бен. Да и в такое время не хочется печенья. Часов здесь не было, как он заметил. «Может, чаю?» – спросила она. «Нет-нет», – решительно отказался он. «Мне хватит, правда». Она пожала плечами. «Ну ладно. Значит, Хаим Вольф, так?» «Да». «Хаим Вольф был хорошим соседом. Милый человек. Мы долго были знакомы». Именно он построил этот дом, знаете? Он основал неустойку. Когда он решил перебраться в дом престарелых, он продал мне все за занималую сумму. М, м сказал Бен. Хаим Вольф умер. Мадам Винтер сделала маленький глоток воды и кивнула. Да, я знаю. Я боялся, что вы можете не знать, выдохнул Бен. Нет, нет, я знала. Я «Я узнал об этом только на следующий день. Я пришел в дом престарелых в день, когда мы обычно встречались, и только тогда мне сказали...» «Откуда вы знаете Вольфа?» «Мы познакомились, когда я писал статью о его доме престарелых», — сказал Бен. «Я интервьюировал разных... М -м, пожилых людей, которые там жили. Они рассказывали мне о своей жизни». «Вы журналист?» «Нет, не совсем, но чуть не стал им. Статью, кстати, так и не опубликовали». «И вы продолжали общаться со всеми стариками оттуда или только с Вольфом?» «Только с Вольфом». «Почему?» «Мы подружились. Ну, то есть у всех были интересные биографии, но Вольф всегда мог рассказать что-нибудь выдающееся. Всегда выяснялось, что с ним произошло что-нибудь, ну, совсем исключительное». Он много чего в жизни понял, разговаривать с ним было увлекательно, и он был очень приятным человеком». Мадам Вентер улыбнулась и покачала головой. «Да, чего у Вольфа было в избытке, так это рассказов о себе», — сказала она. «Мы встречались раз в неделю, играли в шахматы и пили кофе. Иногда выходили погулять в садике при доме престарелых и болтали. Он был милый». У меня не всегда получалось приехать, но, по-моему, он не замечал, если я пропускал встречу. «Вы сблизились?» «Нет. Ну, то есть, мне кажется, что нет. Мы не говорили о личных вещах. Это было довольно заурядное общение, даже, я бы сказал, дежурное. Иногда я приходил, и мы только и успевали, что поиграть в шахматы, а потом мне пора было убегать на работу». А иногда Вольф плохо себя чувствовал, лежал в постели и только рассказывал истории из прошлого. Вряд ли это была настоящая близкая дружба. Я ходил к нему прежде всего, чтобы развеяться. А потом? А потом я обнаружил, что для него наши встречи были важны. Он завещал мне то, что, видимо, очень ценил. Нанял адвоката только для того, чтобы он хранил эту вещь и передал мне. Бутылку. «Да, бутылку, на которой написано, что напиток обогащен в неустойке», — сказал Бен. По лицу мадам Вентер было видно, как она напряглась. «Где бутылка?» — тихо спросила она. «Здесь», — сказал Бен. Он протянул руку к рюкзаку, вынул бутылку и поставил на стол. Мадам Вентер молча уставилась на бутылку. В комнате воцарилась тишина. «Что в этой бутылке такого исключительного?» – спросил Бен. «А кто сказал, что в ней есть что-то исключительное?» – парировала мадам Вентер. «Кто-то следил за мной сегодня весь день и пытался взломать дверь в мою квартиру, чтобы ее забрать». Вентер судорожно вдохнула и пронзительно посмотрела на него. «Кто?» «Не знаю», – сказал Бен. Кто-то, кому она, видимо, очень нужна. Мадам Вентер снова посмотрела на бутылку. Она все еще не притронулась к ней. Немного наклонилась, чтобы разглядеть ее вблизи, встала, взяла с комода очки. Надела их, вернулась в кресло, снова наклонилась и стала изучать бутылку. С одной стороны, потом с другой. Вдруг она подняла голову и взглянула на Бена. «Вы пили из нее?» – спросила она. «Д «Да», – сказал Бен. «Только что пока ждал вас. Мне хотелось что-нибудь вытворить. Обычно я не пью». «Сколько вы выпили?» – тут же спросила мадам Вентер. «Один глоток», – сказал Бен. «Большой или маленький?» «Ммм, кажется, большой». «Насколько большой?» Если честно, самый большой, который я только мог сделать. Вентер откинулась назад сняла очки. Они повисли на шнурке у нее на шее. Закрыла глаза и спросила. И что случилось? Ничего, сказал Бен. Ну так, было крепковато. Я не привычен к виски На самом деле я пью виски первый раз в жизни. Закашлялся. Мадам Вентер открыла глаза. «И все?» «Да, ничего особенного». «А, а что должно было произойти?» спросил Бен. Она пожала плечами и ничего не ответила. Мадам Вентер откинулась головой на спинку кресла, не сводя глаз с бутылки. Ее руки двигались как будто сами по себе, кончики пальцев соединились и образовали треугольник. «Что ты учудил на этот раз, маленький старый поц?» пробормотала она. «Что ты нам подкинул?» Она закрыла глаза. Бен сидел на диване, не в силах решить откинуться ему назад или остаться сидеть прямо, сказать что-нибудь или молчать и молча ждать, пока старуха очухается. Он ощутил, как вспотели ладони и вытер их о штаны. Мадам Вентер все еще не двигалась. Наконец он не выдержал тишины. «Так в чем прикол с этой бутылкой?» спросил он мадам вентер подняла руку вытянув указательный палец мол секундочку несколько мгновений спустя она открыла глаза мне нужно попить сказала она она неожиданно легко встала с кресла и отправилась на кухню бен услышал как она открывает холодильник ставит на стол стакан и наливает в него жидкость наконец она вернулась с почти полным стаканом в руке апельсиновый сок, объявила она. Витамин С это важно. Она отпила из стакана, и Бен подумал, что, наверное, стоит сказать что-нибудь любезное. У вас уютная квартира, произнес он. Такие красивые снимки. Спасибо, ответила мадам Вентер и рассеянно добавила: «А Вы очень вежливый молодой человек. Комод роскошный, не мог остановиться Бен. Явно очень качественный Кстати, вон на той фотографии в углу старик в ковбойской шляпе. Кто это? Не знаю, ответила мадам Вентер. Эта фотография мне просто понравилась. Я всегда питала слабость к ковбоям. Странно, выглядит знакомо. Можете проверить в этом своем интернете, предложила мадам Вентер. Наверняка без труда выясните, как его зовут. В любом случае снимок красивый. «С закатом все дела», — сказал Бен. «А почему вы перенесли его из подвала сюда?» «Я уже почти не спускаюсь в подвал», — сказала мадам Вентер и замахала рукой. Но было жалко, если рамка рассохнется там, если никто...» Вдруг она резко повернула к нему голову. «Откуда вы знаете?» — спросила она. «Откуда я знаю что?» «Откуда вы знаете, что эта фотография раньше была в подвале?» — выпалила она. «Я... я... я не знаю, откуда я это знаю», — смущенно сказал Бен. «Я просто помню, что она была в подвале, здесь, внизу. Но я не говорила вам, что в этом доме имеется подвал». «Я... я не знаю». Он вдруг понял. Происходящее его пугает. Я просто помню, как эта фотография висела в подвале, в углу, рядом с книжным шкафом, над стиральной машиной у доски, где мелкие лежатые числа написаны. Он поднял глаза на мадам Вентер. Глаза были огромными и круглыми. — Выпили виски, — сказала она. — Я пьян? — не понял он. Вдруг мадам Вентер рассмеялась, запрокинув голову. «Не могу в это поверить, что он это сделал!» «Ой, Ворфик, не могу поверить, он это сделал!» «Кто сделал? Что случилось? Что вообще тут происходит?» спросил Бен. «Что происходит со мной?» Мадам Вентер помрачнела и поставила свой стакан на стол. «Ничего страшного», сказала она. «С вами ничего опасного не произошло». «Пойдемте со мной». И она направилась к двери. «Куда мы идем?» спросил Бен. «В подвал», ответила мадам Вентер. Она повернулась обратно к нему, завязывая поясок халата. «Кстати, как вас зовут, молодой человек?» «Бен Шварцман». «Так вот, Бен Шварцман, теперь ваша жизнь резко изменится. Пойдемте и возьмите с собой бутылку».